Глава восьмая. Большая. «Я слушаю вас, лорд-маг», Мак. устало отозвался Фариан. «Спасибо за службу. Я поднялся и под удивленными взглядами Вели поклонился молодому Салину. Вы хорошо показали себя, приняв первый удар неизвестности. Пришло время вас сменить. В Войде вперед отправится эскадра Альфа, а потом при новых прыжках первой будет Гамма». Фариан хотел было возразить, но потом задумался. Вспомнил, как я только что склонил перед ним голову, признавая заслуги, а потом и сам тервенец поклонился в ответ. Если честно, такого я не ожидал, рассчитывая, что мой жест максимум сгладит возможную обиду. Но молодой Салин понял меня абсолютно верно. Отступил, а потом неожиданно замер, глядя куда-то внутрь себя, словно получив какое-то новое уведомление от своего псиполя. «Ты тоже об этом подумал?» Тут же пришло мысленное сообщение от Хасси. «Да», – кивнул я. «У Барна, Гены Салина, он проходил испытание Императора. Я не знаю, как оно для него закончилось, но ни капли не удивлюсь, если теперь его сын идет тем же путем». «Думаешь, он тоже развивает титул Лорда Империи?» – задумалась Химера. «Думаю, что если он обгонит нас на пути Лорда Империи, то мы об этом точно узнаем», – ответил я, – не испытывая ни капли иллюзий относительно того, что бывает с вожаками, когда их обходит кто-то более молодой и резкий. Впрочем, и мешать Фариану Салину я тоже не собирался. Как бы там ни было, но сила, доставшаяся мне вместе с геном императора Шаннока, это совсем не единственный мой козырь. Да и кто сказал, что он вообще меня обойдет? Двигаемся по красному вектору. Адмирал Чилик принялся раздавать приказы, как только его эскадра оказалась впереди всего флота. Со своими кудрявыми волосами он иногда казался домашним мальчиком, особенно когда сидел без какого-то явного дела, сосредоточившись исключительно на присылаемых отчетах. Но стоило Вели как сейчас подняться, окинуть всех горящим взором, сразу становилось понятно, что этот мальчик сначала ответит ударом на любую оплеуху судьбы, а потом еще и добавит. «Лорд Мак, как только мы закончили перестановки, на экране почти сразу появился посол Амин. Он, кстати, как будто стал хуже выглядеть. То ли тело перестало ему подходить, то ли посланец Зиелотов из-за чего-то сильно волновался». «Рад вас снова видеть, посол», — ответил я. «Вы решили скинуть нам сразу несколько координат, чтобы не отвлекаться на связь после каждого прыжка?» «Нет, это бы противоречило нормам разумной безопасности», совершенно спокойно ответил Зиелот, не уловив или сделав вид, что не уловил никакой иронии в моих словах. «Я хотел просто предупредить вас, что через три минуты мы будем делать следующий прыжок. Прыжок к станции гармонии Зиелотов, где мы сделаем остановку на один час, чтобы вы смогли уточнить свои маневры с учетом уже пройденных точек». На тот момент вы увидите все варианты того, что может встретиться нам в пути, так что сможете более эффективно использовать свои ресурсы. Но учтите, больше остановок не будет. Сказав все, что хотел, Зейлот отключился, а я обвел взглядом внимательно смотревших на меня офицеров. Те явно вспоминали мои слова, что следующий прыжок первыми совершат корабли из кадры Гамма. Но в то же время каждый из сидящих и стоящих на мостике Вели все еще надеялся, что именно он первым увидит ее, межгалактическую станцию. «Кстати, кажется, именно такие штуки предсказывал Бен. Я на мгновение переключился на личный канал и чуть не оглох от криков. «Мы увидим настоящую станцию, которая способна поддерживать постоянные координаты между галактиками». «Да по одному ее внешнему виду мы...» Я не стал дальше слушать восклицания барона, и так все было понятно. Я и сам хотел увидеть это чудо света первым. Легкое тщеславие, но в то же время не хотелось забывать об осторожности. «Лорд-маг», Мак, адмирал Чилик внимательно посмотрел на меня. «Мы продолжаем движение или же пропускаем вперед из кадра гамма?» «Не пропускаем», — решился я. «Продолжаем движение». Сменимся после станции. Да, это был риск, но в то же время, если Амин заманил нас сюда в ловушку, хотя я пока не вижу в этом смысла. Назад по неизвестным аномалиям нам все равно будет не пройти. Готов поспорить, что у части уже сменились координаты. И что тогда делать? Бесславно ждать конца петли? Или же ринуться в бой, чтобы хотя бы проверить, на что способны наши новые вероломные друзья? Определенно второе и тогда именно у нашего флота с моими щитами уровня пылающих дланей будет больше всего шансов прикрыть высадку основных сил. Вообще разумнее было бы все же отправить кого-то другого. А если их убьют, уже тогда под твоим началом приходить сразу всем флотом и начинать палить во все стороны без разбора», – возразила Хасси. «Впрочем, я понимаю, что тебе хочется быть первым. Я и сама хочу. Ну а если что, мы вернемся и отомстим». Последние слова девушки стали решающими. Все-таки мы в петле времени, а она прямо-таки провоцирует рисковать и не бояться совершать ошибки. Ведь чем больше ты их сделаешь, тем шире растянешь ткань реальности, и тем лучше сможешь понять, что вообще возможно, а что нет. Обещанные послом последние три минуты полета в Войде оказались действительно последними и не принесли нам ничего. Вокруг нас не было звезд, не было планет, так что другого и ожидать не стоило. Но все равно я был в напряжении каждое мгновение этого рывка. Прыжок. Адмирал Чилик лично ввел следующие координаты и, совершив короткий скачок, мы вышли в открытый космос рядом со станцией Зиелотов. «Какая же она огромная!» – выдохнул я, глядя на огромное вертикальное кольцо, занявшее все обзорные экраны. Чем-то похожее на малые корабли сопровождения посла Амина, только гораздо больше. Такую махину не получалось даже разглядеть целиком. Не то, чтобы попробовать накрыть какой-нибудь техникой и собрать побольше информации об этом чуде света. Приходилось пока полагаться исключительно на самое обычное зрение. Пусть и не только мое. Я вывел на экран предварительные оценки аналитиков Амичан и с удивлением отметил, что творение зиелотов по размеру примерно совпадало с земной луной. Только эту создали разумные существа. Миллиарды тонн стали, сложившиеся в миллионы секций. Жилые модули, причальные блоки, ремонтные ангары. Я невольно представил, что при желании мы смогли бы разместить тут большую часть моего флота. Да, почти всем ста тысячам кораблей хватило бы места в этом огромном обруче. «Все спокойно. На нас пока не наведено ни одно из местных орудий». Адмирал Чилик успел справиться с удивлением и занялся своими главными обязанностями – обеспечением безопасности и командованием нашей эскадрой. «Что ж, тогда передайте приказ остальным выдвигаться вслед за нами», – сказал я, продолжая изучать висящую передо мной махину. «Я уверена», – в голове раздался голос Хасси, – «что тут важно все» и размеры, форма, и амплитуда вращения. Не знаю, как Зейлоты умудрились все так рассчитать, но эта станция действительно формирует гравитационную постоянную, на которую можно нацелиться хоть сейчас, хоть через тысячу лет. Интересно, я краем глаза отметил, что девушка фиксирует все параметры станции, и подумал, что если кто-то из наших и сможет повторить эту технологию, то только она. «Все-таки именно Химера когда-то открыла нашей галактике гравиоружие, а тут, по факту, огромный маяк, построенный по похожему принципу». «А ты что думаешь?» – Хасси продолжала просматривать огромные столбцы цифр, но не забывала при этом и со мной болтать. «Я думаю, что это очень хорошее решение, настоящий пояс безопасности», – ответил я. Смотри, сначала полет через Войд, которого нельзя избежать и который наверняка нашпигован следящими спутниками, чтобы заранее заметить любого чужака. Потом прыжок и станция, которую можно набить кораблями. А еще, которая и без них сможет потрепать флот вроде нашего. Получается, Зилоты смогли даже в космосе, где как будто бы перед тобой открыты любые направления, построить что-то вроде средневековой крепости – которая перекрывает доступ к их территории. «И тебе интересно, как подобную систему защиты смогли пройти дебихаты?» — задала новый вопрос девушка. «Именно», — кивнул я. «Либо мы что-то не знаем о наших космических жуках, раз они могут обойти подобные укрепления, либо...» Впрочем, хватит гадать. Оборвав волну бессмысленных рассуждений и образов, я просто снова вызвал посла Амина. Ему и так стоило бы рассказать о правилах места, где мы очутились, а заодно Зиелоту придется ответить и на пару моих вопросов. «Как вам станция «Надежда-03»?» Конусоголовый пришелец не стал заставлять себя долго ждать. «Впечатляет. Я отметил про себя название и цифру в нем. Расскажите нам об этом месте. Не хотелось бы нарушить правила и...» «Лорд Мак!» Меня прервал громогласный шепот адмирала Чилика, который явно не привык сдерживаться и сейчас, возможно, впервые в жизни, пытался освоить этот весьма непростой навык. «На станции есть чужаки. У них совсем другой след от использования пситехник, чем у зиэлотов». «Посол, я тут же адресовал эту речь Амину. Мы заметили на вашей станции корабли других рас. Может быть, расскажете о них?» Я видел, как ассистент Чилика принялся колдовать с камерами и техниками, чтобы приблизить изображение нужного нам куска станции. Меня же сейчас больше интересовал вопрос. Если в соседней галактике есть другие расы помимо конусоголовых, то не могут ли они быть связаны с нападением на нас? И сейчас, возможно, уничтожившая несколько наших линкоров эскадрилья отдыхает у нас же под носом. В этот момент картинка на дополнительном экране дернулась, а потом скользнула вперед, позволяя во всех деталях рассмотреть один из сегментов «Надежды-03». Несколько доков, на которые просто так никто бы не обратил внимания, и открытый ангар, где прекрасно было видно около сотни зеленых истребителей, похожих по форме на крабов, ну или на вычурные, развернутые тупой стороной вперед треугольники. «Не обращайте внимания», – взгляд посла Амина на мгновение скользнул в сторону, изучая, что же так сильно привлекло внимание его союзников. «Это просто бежавшие от власти вожди дебихаты. Они уже не имеют значения для истории». «Бежавшие дебихаты?» – с сомнением повторил адмирал Чилик, уже даже не стараясь сдерживаться. «Да с чего вы взяли, что они не сотрудничают с врагом, что они не помогут разрушить эту вашу надежду?» Надежда 03 и так будет разрушена через 46 часов. Голос Амина звучал совершенно спокойно. Что же касается беглецов, наверное, я не так выразился. Забываю, что ваша мертвая галактика не в курсе очевидных вещей. Да и зачем вам это знать, если ваша судьба была и есть в том, чтобы быть уничтоженными? Можно ближе к делу? Напомнил я, невольно обратив внимание, что слова чужака о том, будто наша судьба сводится к тому, чтобы умереть, совсем меня не трогают. Видимо, в отличие от Зиелота, я ни капли не верю в то, что мы не сможем ничего изменить. «Так вот, беглецы», — продолжил Конусоголовый, — «они не совсем дебихаты, а химеры, которые были созданы в виде брони, но смогли не только сохранить разум, но и победить своих хозяев, подчинив их тела». Объяснение посла звучало, конечно, странно. Вон вели, так только с сомнением покачали головами. Но я... Я уже знал одну такую химеру, которая обрела свое «я» и стала свободной. Хасси, я тихо позвал свою спутницу. Как ты? Все нормально, ответила девушка. Если ты думаешь, будто я волнуюсь из-за того, что среди этих чужаков могут оказаться представители моего народа, то зря. «Ты только представь, дебихаты захватили тысячу галактик, подчинили на этом пути десятки тысяч раз. Так какова вероятность, что среди жалкой кучки пленников и дезертиров окажется кто-то из моего рода?» «А вы общались с этими беглецами? Они что-нибудь рассказали о Рое, вождях? Может быть, о том, как их победить или договориться с ними?» Я вернулся к разговору с послом. «Я же сказал». Амин все так же не выражал эмоций, но и без них было видно, что он полностью утратил интерес к разговору. «Беглецы мертвы для истории. Их нет в будущем, а значит, и их знания бесполезны. Вы же...» — посол посмотрел на меня с неожиданной яростью. «Еще можете все исправить и выполнить свое предназначение. Так что давайте не будем тратить время зря». «Тогда движемся дальше?» Спросил я, прикидывая, не получится ли у меня самого привлечь внимание беглецов-дебихатов. Два часа. Неожиданно удивил меня Амин. Нам потребуется немного больше времени, чем я изначально планировал, чтобы дальнейшая линия нашего пути стала стабильной. Но зато потом мы сможем долететь без остановок до самого Зиелота. Так что, напоминаю, воспользуйтесь этим временем с умом. А то, скажу честно, ваше капельное движение, когда ваши эскадры летят только друг за другом, лишено какой-либо логики и замедляет нас не меньше, чем на 20%. Спасибо за совет, посол. Я вежливо кивнул, отключая Амина, и на мгновение задумался, на самом ли деле он не понял, что мы просто не доверяем ни ему, ни его народу. Впрочем, мнение посла сейчас было не так уж и важно. Судя по тому времени, на которое от нас отстают дебихаты, добраться до цели мы успеем и так. А если нужно будет поспешить, то всегда успеем сделать это в следующий раз. Ого, вот это Махи Бигль-Громадина! В пространство станции зашла еще одна наша эскадра, и ее адмирал Бувин разразилась каким-то полным восхищением ругательством Малари. Я невольно вспомнил обсуждение в сети, где народ спорил, почему космические медведи лучше всех сходились именно с моими соотечественниками. И вот когда я в очередной раз увидел, как именно эти пушистики выражают свои эмоции, вопросов на эту тему лично у меня просто не осталось. Прибывали все новые и новые эскадры, доклады адмиралов сыпались в общий канал Но все мое внимание пока было сосредоточено на том же ангаре, где оставили свои корабли, как сказал Амин, мертвые для истории беглецы. Впрочем, чем тогда они не компания для жителей мертвой галактики, как нас называют? Они не отвечают ни на один из наших сигналов, поджал губы адмирал Чилик. Дистанционные техники тоже не дают никакой новой информации. Я бы предложил отправить в ту сторону переговорщика на небольшом корабле под прикрытием пары десантных групп. Установим контакт сами и пусть те же лоты сколько угодно обижаются, но они не запретили нам это делать. План Вели звучал неплохо. Уверен, тот же Майя Лев с радостью отправится на новое задание. Да я бы и сам слетал посмотреть новую станцию, пообщаться с чужаками. Вот только, кажется, нас опередили. С тех самых пор, как я сам перелетел с корабля на корабль, укрытый полем гравитации, поглощающий все мои излучения, я попросил Хасси периодически отслеживать подобные аномалии. Вдруг кто-то еще сумеет через пси-силу или какие-то технологии повторить этот трюк. И вот моя предосторожность сработала. «Помнишь, ты говорил, как жалеешь, что не умеешь работать с гравитацией так же хорошо, как я. И это несмотря на артефакт у тебя на руке», – начала издалека девушка. «Ты что-то заметила?» – все равно догадался я. «К тому же, что обидного в правде. Я не Малори и не с родины Хасси. Мой геном не приспособлен к работе с силой притяжения. Мой единственный способ на нее влиять – это перчатка». Так что до естественных движений той же девушки мне очень далеко. Тем более, что тело и сознание химеры на автомате используют различные техники, еще больше упрощающие ей жизнь. Мне же приходилось тыкаться вслепую. «Да, корабль», – Хасси отметила легкое искажение, плывущее в нашу сторону. «И что интересно, если построить вектор движения этого судна, То получалось, что оно стартовало как раз из интересующих нас ангаров. Взять его на прицел, уточнил адмирал Чилик, когда я ввел его в курс дела. Не надо. Я подумал, что если у нас есть возможность сохранить этот визит в тайне от возможных наблюдателей Зейлотов, то так мы и поступим. Лучше устроить и тактический вылет первой и пятой эскадрилей Альфа. Посмотрим, как работают их двигатели и техники здесь, в Войде. И, конечно, не надо спешить с закрытием ангаров. Адмирал на мгновение замер, потом прикинул, что ангары 1 и 5 эскадрильи будут как раз с той стороны, откуда летят чужаки, и все понял. Да, я собирался сам пригласить незваных гостей на наш флагман. Чтобы они не задумали, уверен, чем быстрее мы это выясним, тем лучше». Адъютант адмирала тем временем занялся подготовкой чистого коридора от ангаров до мостика, и мы принялись ждать.